Мировая с Медведем всесторонняя оценка периода между подписанием пакта и операцией Бальбараусса позволяет сделать вывод, что в руководстве Англии возобладали те, кто рассматривал пакт в качестве прелюдии к прочному германо-советскому союзу. Удивляет только, что английское правительство, как будто пренебрегая драматическим поворотом событий, не собиралось ничего менять во внешней политике страны. Пакт вызвал даже скрытое удовлетворение, тем что Россия и Германия оказались партнерами по ту сторону баррикад. О последствиях этого для Англии не думали, как заметил заместитель министра наставных дел Англии Батлер. Англичане народ горды и радуется, когда мир вооружается против них. Сам он известен тем, что постоянно проводил мирные зондажи в отношении Германии. Итак, неперемены, а приемственность характеризовали отношения с Советским Союзом после начала войны. Пророчество о том, что Германия и Советский Союз объединят свои усилия в войне с Англией, основывалось на двух, скорее потенциально, чем действительно опасных моментах. Первый касался ущерба, нанесенного советским экспортом военных материалов в Германию британской стратегии, направленной на поддержание эффективной экономической блокады. Однако, каковы бы ни были истинные размеры этой торговли, Историки еще не пришли к единому мнению. Уайтхолл не придавал этому особого значения. Со своей стороны министерство по проблемам военной экономики считало, что подвергая Россию экономическим бойкоту Англия затрудняла Советскому Союзу возможность манипулирования, увеличивая его зависимость от торговли с Германией. Наконец Форенофис придерживался мнения, что даже если бы Россия проявила готовность пожертвовать своими партнерскими отношениями с Германией, Англия не смогла бы предоставить ей соответствующую экономическую компенсацию. Другой момент имел далеко идущие последствия для будущего хода событий. В условиях страны и войны, когда непосредственной угрозы британским островам не предвидилось, особое внимание придавалось влиянию отношений Советского Союза с Германией на имперские и стратегические позиции Англии на Ближнем и Среднем Востоке. Традиционные империалистические интересы прикрывались сильными идеологическими предрассудками, которые разделяли Чемберлен и его кабинет. В день подписания пакта Риббентропа-Молотова британский посол в Берлине Нивил Гендерсон откровенно заявил об этом в частном письме. «В настоящее время правительство Его Величества находится на распутье. Мы должны помочь Польше, но не доводить ее до уничтожения из-за того, что ненавидим и боимся нацистов. В конце концов, мы должны подумать о Британской империи, прежде чем думать о нацистах и о зыбучих песках Восточной Европы». Там в конечном итоге бандиты передерутся между собой. Точно так же и Генштаб выступал за защиту тех регионов, которые могут быть заражены вирусом большевистской доктрины. Находящаяся в плену предвзятых идей британского правительства, игнорировала попытки зондажа со стороны Советского Союза и предпочитала проводить традиционную политику умолчания, заключавшейся в том, чтобы не реагировать и по возможности избегать трений. Тем самым британская дипломатия не смогла понять и использовать в своих целях сложный дуализм политики Сталина, направленный с одной стороны на восстановление маневренности, с другой стороны – противодействие возможному англо-германскому блоку. Такую политику можно было успешно проводить лишь до падения Франции. После этого боязнь спровоцировать Германию, а также угроза сепаратного соглашения между Англией и Германией парализовали Сталина. Оценка положения, которой руководствовалась Англия, проистекала не от отсутствия информации о советских намерениях, а скорее от закостеневшей, глубоко укоренившейся концепции. Советский-германский пакт рассматривался как доказательство воскрешения общности судеб в традициях Брестского и Рапальского договоров. Интересно отметить, что германский посол в Москве граф Вернер фон Шуленбург с сожалению проинформировался о правительстве в начале 1940 года о том, что Советский Союз искренне намерен придерживаться нейтралитета и по возможности избегать всего, что могло бы втянуть его в конфликт с западными державами. Поведение Англии лишь в какой-то мере можно объяснить жесткой позицией французского правительства. В разгарогоства внутриполитического кризиса французам, во что бы то ни стало, нужна была эффектная победа, желательно подальше от собственных границ. В начале 1930 года их отношение к Советскому Союзу стало откровенно агрессивным. Советский посол был объявлен персональной наградой. Именно по инициативе Франции английская делегация неохотно согласилась исключить 4 декабря Советский Союз из Лиги Наций и был выдвинут план нападения на Кавказские нефтяные промыслы. Однако поддержка французских предложений объяснялась также отсутствием в рассматриваемый период у британского кабинета особого интереса к России. Это безразличие было следствием разочарования, чемперлено во внешней политической деятельности и неумелыми действиями Foreign Office, которое предоставило своим чиновникам необычно большую свободу в разработке внешней политической курса вообще и политики в отношении Советского Союза в частности. серьезного внимания заслуживают также разного рода попытки восстановить посреднические контакты с немцами во время Странной войны. Эта стратегия основывалась на патологическом желании правительства Чемберлена жертвы комплекса Мюнхена искупить прошлые ошибки, основываясь на сомнительных данных о том, что Россия является северным союзником Германии. Британский кабинет ухватился за возможности искупить умиротворение Германии демонстрации твердости по отношению к действиям России и Финляндии. Когда заместитель министра наставных дел, связанных с парламентом Батлил положительно отреагировал на просьбу Советского Союза о посредничестве в конфликте, он получил упрек от Кадагана за то, что занимается новым умиротворением. Точно так же и Чемберлен осудил русских за их обычные коварные трусливые методы, скопированные из гитлеровских ухищрений Польши и Чехословакии. Стратегия основывалась на традиционной урсофобии и антикоммунизме, форинофисе и вооруженных силах. Начиная с середины XIX века, когда англо-русские отношения стали определять их соперничество в Центральной Азии и Афганистане, в сознании англичан Россия ассоциировалась в основном с разъяренным медведем. Поэтому неудивительно, что когда Foreign Office рассматривал вопросы о переговорах с Россией, глава секретариата военного кабинета генерал Исмей, ставший последствием военным советником Черчилля, напомнил своему близкому другу сэру Ормо Сардженду, Помощнику заместителя министра национальных дел и идеологу Форен-офис о стихотворении Киплинга "Мировая с медведем". Рассказ слепого нищего изуродованного медведем. Без зубы, без губы, без носа и с разбитую речью, без глаз, просил у ворот подаяния, бормочет он свой рассказ. Снова и снова, все тоже сутра до глубокой тьмы. Не заключайте мировая с медведем, что ходит как мы. Лапы сложив на молитву, чудовищен, страшен Космат, как будто меня умоляя, стоял медведь Адамзат. Я взглянул на тяжелое брюхо и мне показался теперь каким-то ужасно жалким, громадный, молящий зверь. Чудесной жалостью тронут не выстрелы я. С тех пор я не смотрел на женщин, с друзьями не вел разговор. Подходил он все ближе и ближе, умоляющий жало костал. От лба и до подбородка распорол мне лицо ударом. Заплатите, надену повязку. Наступает страшный миг, когда надебы он встанет, шатаясь, словно старик, когда надебы он встанет, человек и зверь зараз, когда он прикроет ярость и злобу свинячьих глаз, когда он сложит лапы с поникшей головой. Вот это минута смерти, минута мировой. Снова и снова все тоже утвердит он до поздней тьмы, не заключаяте мировой с медведем, что ходит как мы. Фатализм, с которым Чемберлен относился к возможности войны с Россией, можно с полным основанием объяснить непониманием советско-германских отношений, двусмысленной позицией фори-нофис, давлением со стороны Франции и изначальной враждебностью в отношении Советского Союза. Из-за этой предвзятости приход к власти Чедшеля в мае 1940 года лишь в незначительной степени повлиял на изменение позиции правительства. Единственным исключением было, видимо, назначение посла в Москву Сэра Стаффорда Крипса, члена парламента, занимавшего крайне левые позиции. В то время Чедшель любил саркастично разъяснять, что в Москве наше самое дорогое посольство. Крипс у нас единственный пригодный для занятия этого поста левый политик, который катается в деньгах, как сыр в масле. В свете их последующего соперничества Черчилль оправдывал назначение тем, что в должной мере не понимал, что советские коммунисты ненавидят крайне левых политиков даже больше, чем консерваторов и либералов. Миссия Крипса могла оказаться успешной лишь в случае полного пересмотра политики кабинета и выработки новой. Крипс с головой ушел в создание мира, который должен родиться после войны. Он предвидел восхождение Советского Союза и Соединенных Штатов как великих держав и неизведения Англии до роли аванпоста в Европе. Крипс считал, что единственная возможность оторвать Россию от Германии заключалась в гарантии дружбы и сотрудничества после военной реконструкции, а не в позволении русским вытащить Англию из ужасной ямы, после чего она может покинуть их и даже присоединиться к окружающим их врагам. Однако Черчилль парировал все попытки обсуждать военные вопросы на заседании кабинета. У Черчилля не было новых смелых идей относительно послевоенного переустройства Европы. Не следует поддаваться упрощенному представлению о целях войны, содержащихся в его мемуарах, и считать таковыми уничтожение нацизма и возвращение к довоенному статус-кво. За этим скрывалась его изначальная империалистическая идеология и возможность благодаря войне восстановить пошатнувшиеся позиции Англии на мировой арене. Даже операция «Барбаросса» рассматривалась в основном с точки зрения временного избавления Англии от угрозы вторжения. Война немцев на востоке даст Англии, по мнению Черчилля, передышку, которая позволит ей проводить свою стратегическую линию на Ближнем Востоке. Действительно, отказ от союза СССР в 1939 году вынудил Англию к поиску других союзников. В то время как Чемберлен вынашивал иллюзии разгрома Германии с помощью Италии и Испании и эффективного экономического бойкота, Черчилль усиленно выискивал альтернативных союзников в Юго-Восточной Европе и особенно в регионе Ближнего Востока. Было бы наивно полагать, что навязчивая идея организации этого фронта пристекала из чисто стратегических соображений. В отличие от Черчилля, Крипс рассматривал войну в качестве катализатора социальных и политических перемен внутри страны. Он часто высказывался против политики британского правительства, которое на данный момент двигалось в заданном направлении – победить в войне, сосредоточив на этом все усилия. Он пренебрежительно отзывался о Черчилле, считая, что он живет в эпоху до 1941 года и отчаянно пытался там остаться, ошибочно полагая, что можно оглядываться назад, постоянно удерживая в одном положении предохранительный клапан. Коленые политические расхождения между Крипсом и Черчилем, сглаженные в мемуарах Черчилля, очень важны для понимания событий, связанных как с вторжением немцев, так и с образованием Великого Союза. Пропагандируя свои идеи, Крипс был не одинок. Его политический авторитет возрос не после возвращения в Англию в одна тысяча девятьсот сорок втором году, когда общественное мнение связало ее имя с героическим сопротивлением Красной Армии, как это хотело представить Черчилль, а ранее во время миссии в Москву. Предложение Крипса о послевоенном переустройстве создало основу для совместных усилий не только политиков из либеральной партии, но и мощной, набирающей силу группы прогрессивных консерваторов. Сэр Уолтер Монктон, ставший впоследствии министром обороны, подстегнул конфронтацию Крипса с Черчиллем, дав Крипсу политический совет. «Боюсь, что слишком длительное пребывание в таком неудобном положении может повредить вашим перспективам повести несколько позднее за собой всех нас». Дело в том, что у Уинстона нет настоящего наследника, ему нет альтернативы. Сейчас я убежден в том, что Эрни Бевин не годится для этой роли. Антони Идден мыслит слишком традиционно, чтобы стать великим лидером. У других также не хватает нужного склада ума и характера. Я обсуждал перспективы выдвижения вас в лидеры с самыми разными людьми, от Нэнси Астер до тех, кто выше и ниже ее по занимаемому положению. Я понял, что такая возможность всех их привлекает. И действительно, когда Крипс в начале июня 1941 года был атторжен в Англию для консультаций, Таймс в передовой статье выступила за использование его исключительных способностей поближе к дому, повышая качество представительства либералийской партии в высших органах власти страны. Назначение Крипса, хотя и инициированное русскими, явилось для обанкротившегося правительства последней попыткой предотвратить образование советско-германского блока после полного разгрома Франции. Создалась необычная ситуация, когда Крипс, деятель левого меньшинства парламента, будучи откровенным противником политики своего правительства, оказался на исключительно важном посту британского посла в единственной крупной европейской державе, которая сохраняла свою независимость. Падение Франции и назначение Крипса не изменили, оказалось наоборот, укрепили господствующую политическую линию. Правда, на какой-то момент потеря союзников на континенте подстегнула Англию пойти на сближение с Россией. Однако предпринятые шаги оказались слишком неадекватными и запоздалыми. Форин-офис практически противился назначению Крипса, по-прежнему представлявшего в парламенте воинствующее левое крыло, утверждая, что любой настоящий герцог был бы лучше принят в Москве. В середине июля Орм Сарджент, занимавшийся идеологическими вопросами, помощник заместителя министра иностранных дел, выступил с важным меморандумом, в котором опроверг бытовавшие тогда суждения, что Германия и Россия неизбежно передерутся между собой. Россия сможет оказывать решающее влияние на ход событий только в том случае, если она непосредственно вступит в войну на стороне Англии. Что касается весьма решительного шага начала превентивной войны против Германии на данном этапе, то Сталин скорее всего не решится на это из страха перед немецкой военной мощью, не желая затевать войну с великой державой, что в основном из-за внутриполитических причин уже давно является основополагающим принципом советской внешней политики, а также учитывая, что Германия вряд ли выйдет из войны с Великобританией без всяких потерь и скорее всего воздействуется от вторжения в Советский Союз в этом году, особенно если Советский и правительство окажется достаточно сговорчивым. Чтобы воспрепятствовать триумфальному шествию Гитлера Сталину, лучше всего продолжить сотрудничать с ним и поддерживать хорошие отношения. Этот реалистический и глубокий анализ был затем извращен детерминистским и заидеологизированным отношением к России. Всякая попытка вбить клин между Сталином и Гитлером считалась напрасной тратой времени, так как ни один из диктаторов не посмеет отвернуться, опасаясь, что другой вонзит ему топор в спину. Поскольку и Сталин, и Гитлер считали Британскую империю заклятным врагом, легко было предположить, что их аппетиты приходят во время еды. Поэтому «Форин офис» господствовал точкой зрения, согласно которой советско-германские отношения перерастут в Союз, так что бесполезно пытаться оторвать Россию от Германии. В конце концов, диктатор перессорится из-за добычи, но это произойдет, видимо, лишь по окончании войны, так что не стоит учитывать возможность ссоры при оценке трудностей и опасностей, с которыми Германия может столкнуться в ближайшем будущем. В осуществии четкой политической линии этот меморандум, высокооцененный Галифаксом, был представлен Черчиллю и различным разведывательным ведомством и постепенно превратился в основополагающую линию в отношениях с Москвой. Оценка данных Майским незначительным переменам в политике Англии в общем соответствовала действительности. Он считал, что даже если Черчилль станет диктатором, внешняя политика фактически останется в руках Галифакса, имя которого в глазах русских ассоциировалось с Мюнхеном. Повторяя знаменитое предостережение Сталина, сделанное им в марте 1939 года о том, что русские не намереваются таскать для других из огня каштаны, Майский указал, что хотя русские не хотели бы победы Германии, они не собираются воевать с ней ради Англии. Футе войны на Западе русские выступали с новыми дипломатическими инициативами, чтобы поддержать решимые союзников к сопротивлению. Новый посол Франции Эрик Лабон встретил в Москве исключительно теплый прием. Здесь надеялись, что назначение Лабона и Клипса свидетельствует о решимости Англии воевать и сводит на нет угрозы России и страны Германии. Хотя контакты с Западом стали более продуманными и взвешенными, они тем не менее не были единственным направлением советской дипломатии. Как отмечал Клипс, Сталин пытается участвовать в двух играх, поручая одну Молотову, а другую Вышинскому, заместителю министра иностранных дел. Однако одержанные Германией победы все более затрудняли русским введение двойной политики. В августе 1940 года они предложили Англии заключить пакт о ненападении, подобный пакту Риббентропа-Молотова. Встречные предложения Крипса были отвергнуты месяц спустя не потому, что Сталин, предвидившийся переговоры Молотова в Берлине, укрепят связи между СССР и нацистской Германией, а из-за непосредственной угрозы, которые представляли для России немецкие действия на Балканах. Итак... Русские стояли перед дилеммой, которая становилась все более острой по мере ускорения Германией подготовки к вторжению. Открытый заоднош мог вызвать возмездие со стороны Германии. С другой стороны, было немыслимо отказаться от столь трудного налаживания контактов с Западом, тем более что опасность англо-германского примирения угрожающе вырисовывалась на небосклоне.